Владычество вещей. Уже стихал резонанс комнат. Вещи задавили эхо. Мы нашли укромный уголок для грота королевы. Кроме того, этот же угол мог легко быть переоборудован в цирк, вокзал, тюрьму. Швамбрание утверждалось. Папа, стоя на стремянке с молотком в руках, вешал на стену портрет доктора Пирогова и картину академика Пастернака Лев Толстой. Папа ораторствовал, стремянка казалась ему трибуной. — Сегодня я лишний раз убедился, — говорил папа, — что мы — жалкие рабы вещей. Вся эта громоздкая рухлядь держит нас в своей власти. Она связывает нас по рукам и ногам. Я бы с наслаждением оставил половину всего этого на старой квартире. Дети. Лёля, вынь сейчас же гвоздь из рта. Не знаешь элементарных правил гигиены. Я говорю, дети, учитесь презирать вещи. Затем мы с Оськой пошли пристраивать на стене в столовой раскрашенное блюдо барельеф. На блюде выпятился замок, и горцевали рыцари. Вдруг гвоздь вырвался из стены, блюдо ударилось о пол. Рыцари погибли, а от замка остались одни разваленные руины. Папа прибежал надрызг. Он накричал на нас. Он назвал нас варварами и вандалами. Он сказал, что даже медведям можно научить бережно обращаться с вещами. Был произнесен целый скорбный список загубленных нами предметов — королева, трость, вечное перо и т.п. и т.д. Мы вздыхали. Потом я напомнил папе, что он несколько минут назад сам учил нас презирать вещи. Папа совсем рассверепел. Он сказал, что сначала надо научиться береть вещи, потом их заработать. А после уж можно начать презирать их. Вечером по комнате с убитым лицом бродила мама. Чтоб не терять мелких вещей и не тратить время на их поиски, мама записала на особом листке, где что лежит. Теперь она уже второй час искала эту самую бумажку.